День прошел без происшествий, сменившись вечером. Тимара и Тац почти не разговаривали. Ей сказать было нечего, а пытающемуся не отстать юноше на болтовню не хватало дыхания. Она об этом позаботилась. Перемены в ее отношении к Тацу волновали Тимару больше, чем сами чувства. В компании других ребят ей было легче притворяться, будто между ними все осталось по-прежнему. Не значит ли это, что на самом деле ничего не изменилось? Сердится она на Таца или нет? Если да, то за что? Порой Тимара и сама видела, что оснований для гнева у нее нет. Между ними никогда не было какого-то особого взаимопонимания. Тац не нарушал данных ей обещаний. Он, безусловно, был волен делать что ему угодно, равно как и она сама. Это не должно было ее волновать». Да, он спал с Джерд, но это их дело, а не ее. А то, что Джерд теперь с Грефтом, касается ее еще в меньшей степени. Но затем обида прорывалась наружу, и девушку снова захлёстывало негодование, как будто ею пренебрегли. По крайней мере, он мог бы признаться ей раньше. Если знал даже Рапскаль, разве это такая уж тайна? Почему же Тац так долго держал ее в неведении? Из-за этого Тимара чувствовала себя слишком глупой и наивной. «Гордость», — решила она, — «пострадала моя гордость, а не разбитое сердце. Я в него не влюблена. Я не предъявляю на него никаких прав, и не хочу, чтобы он чего-то требовал от меня. Мы просто друзья, знакомые вот уже много лет». Но он скрыл от меня то, что растрезвонил другим, и тем самым поставил меня в дурацкое положение — Просто уязвленная гордость. Вот и все. Это могло быть правдой, вот только ощущалось все совершенно иначе. Прибывая в растрепанных чувствах, Тимара карабкалась выше и быстрее, чем обычно, и Тац с трудом от нее не отставал. Она находила еду, и к тому времени, как он ее нагонял, уже собирала большую часть. Тац завязал рубаху в подобие мешка. Когда он подходил, Тима разгружала туда всю добычу и двигалась дальше. Помимо обсуждения того, что она уже нашла и что можно еще поискать, они почти не общались. Тац явно понимал, что она не хочет с ним разговаривать, но, похоже, его это вполне устраивало. Они вернулись на затор, ставший их временным пристанищем, когда в лесу стало совсем темно. Реку еще освещал далекий закат, Остальные тоже не теряли времени даром, воздвигли навес над большим плотом и соорудили плавучие кострищи. Желтый свет горящего на нем пламени вселял надежду. Как и предлагала Элис, маленький плот привязали к большому, так чтобы быстро оттолкнуть, если огонь вдруг перекинется на другой плавник. Но пока что приветливый свет и тепло радовали всех. Бокстер с Кейзом поддерживали огонь, обдирали листья зеленых веток и подбрасывали в костер, чтобы отгонять дымом насекомых. Тимара не была уверена, что предпочитает щиплющий глаза дым комариным укусом, но слишком устала, чтобы спорить. Драконы вернулись на ночевку. Вид огромных зверей, жмущихся к деревьям, которые не пропускали их в затопленный лес, казался в чем-то успокаивающим. Они уже наловчились ловить плавучие бревна и ложиться на них грудью. Тимара гадала, почему вернулись драконы. Соскучились ли они по людям? Или просто знали, что те помогут им понадежнее устроиться на ночь? Сильве с Харикиным, похоже, придумали, как подсовывать под зверей сразу несколько бревен. Драконы были не в восторге от своих постелей, но лучше уж висеть так, чем просто барахтаться в воде. Дохлая рыба стала для них и благом, и обузой. Они наелись до отвала, но раздутые животы изрядно мешали, в особенности, если лечь ими на бревна. И еще они устали от воды. Действительно устали. Некоторые жалуются, что у них размикают когти, — рассказывала Сильви, сев за ужином рядом с Тимарой. К удивлению девушки, помимо набранных ими статцем фруктов и зелени, трапеза включала и мясо. Сбитая с толку речная свинья, едва не утонувшая и отупевшая от усталости, выбралась прямо на их плод. Лектор убил ее палкой. Животное было не крупным, но жирным, и мясо показалось Тимаре необычайно вкусным. Грефт проходил мимо них, направляясь к своему месту. «Что толку им жаловаться на мягкие когти?» — заметил он. «Все равно мы сейчас ничего не можем с этим сделать». Обернувшись к Сильве, Тимара закатила глаза — а ее собеседница склонилась над едой, чтобы спрятать улыбку. «Уверена, драконы обязательно к тебе прислушаются!» Пробормотала вполголоса девушка, и они обе негромко рассмеялись. Подняв голову, Тимара успела заметить, как Грефт одарил ее тяжелым взглядом. Она в ответ спокойно и прямо посмотрела на него, а затем снова принялась за еду. Она не уважала Грефта и не собиралась дрожать от страха перед ним. Воздвигнутый навес был невелик, а сам плод остался неровным, несмотря на подстилку из веток с листьями. В такой тесноте, конечно, всем было теплее, но, с другой стороны, никто не мог и пошевелиться, не потревожив соседей. Хранители договорились по очереди дежурить у костра, чтобы подкармливать его дровами и подкладывать листья для дыма. Огонь, чтобы подать сигнал, если нас кто-нибудь ищет, а дым, чтобы отпугнуть насекомых, без нужды напомнил всем Грефт. Задача оказалась труднее, чем ожидала Тимара. Между огнем и бревнами, из которых был сделан маленький плот, лежал слой влажных листьев и глины. Когда настала ее очередь дежурить, Сильвия разбудила девушку, показала, как поддерживать огонь, не позволяя ему прожечь подстилку до самых бревен внизу, а затем оставила на краю большого плота со щедрым запасом зеленых веток и сухих дров для костра. Тимара вздохнула, и приступила к делу. Спина ныла, причем не из-за натруженных мышц. Сегодня она загоняла не только та, но и себя, и ей некого винить в собственной усталости. Но ей страшно надоела рана на спине и непрекращающаяся тупая боль. Наступили самые тихие часы ночи. Вечерние птицы бросили перекликаться и ловить насекомых, устроившись на ночевку. Даже гудящих, жалящих комаров как будто стало меньше. Тимара смотрела на отражение костра в воде. Изредка любопытная рыба медленной тенью проскальзывала под зеркальной гладью, но в основном вокруг царили тишина и спокойствие. Река безмятежно покачивала плод, как будто вовсе не пыталась убить их всего пару дней назад. Драконы дремали, склонив головы, наполовину погрузившись в воду и походили на причудливые корабли. Тимара старалась просто наслаждаться ночью, не думая ни о чем. Но ее мысли перескакивали с Рапскаля на Серебряного Дракона, а с того на Алума и Варкана. трое хранителей пропали и, вероятно, погибли, и три дракона. Это тяжелый удар. Берас до сих пор не объявилась. Меркор сказал Сильви, что не почувствовал ее смерти, но это еще ничего не доказывает». Неизвестность сводила Джерд с ума, и, услышав это, она лишь расплакалась еще сильнее. «Мне нужно с тобой поговорить». Тимара вздрогнула и рассердилась на себя за это. Грефт подошел к ней со спины, тихо, как тень, она даже не почувствовала, как качнулся плод. И это не было случайностью, он и хотел застать ее врасплох. «В самом деле?» — переспросила девушка, подняв на него равнодушный взгляд – — Да, ради блага всех нас, мне нужно получить от тебя кое-какие ответы. — Всем нам нужно, — уточнил он и присел рядом, ближе, чем ей хотелось бы. — Не стоит ходить вокруг да около. — Это будет Тац? — Кем будет Тац? — вопрос вызвал у нее раздражение. И Тимара не стала этого скрывать. Если Грефт желает говорить загадками и лезть не в свое дело, она может и прикинуться тупицей. Его чешуйчатое лицо посуровило. Губы у Грефта были такими тонкими, что понять, поджал он их или нет, оказалось невозможно. Но, скорее всего, да. «Слушай!» Негромко прорычал он, подавшись ближе к Тимаре. «Никто не понял, почему ты выбрала Рапскаля?» «Но я сказал им, что это не важно. Ты сделала выбор, и мы должны уважать его. Кое-кто хотел бросить Рапскалю вызов, я запретил. Ты могла бы это оценить». Я с уважением отнесся к твоему первому выбору и постарался тебя не тревожить. Но теперь рабскали не стало. И чем быстрее решится этот вопрос, тем лучше будет всем нам. Так что выбери снова и дай знать, кого ты выбрала. Я не понимаю, о чем ты говоришь. И, кажется, не хочу понимать. Сейчас моя очередь следить за костром, и я занята делом. Уходи, — решительно заявила Тимара, разрываясь между гневом и страхом. Почему-то этой ночью ей мерещилось в Грефте нечто неизбежное, сила, с которой придется иметь дело, но вряд ли получится победить. Либо он говорил чересчур загадочно, либо подразумевал совершенно жуткие вещи, и она не хотела этого знать. Но Грефт не пощадил ее неведение. «Не притворяйся», — резко потребовал он. «У тебя плохо получается». «Ты слышала, как сегодня днем я удержал Нортеля». Если ты выбрала Татца, что ж, пусть будет он. Дай понять это остальным, и никаких неприятностей не будет. Я прослежу. Татц не тот человек, которого выбрал бы для тебя я, но даже в пору новых правил я уважаю некоторые из наших древнейших обычаев. Меня в основном растила мать, а она чтила старый закон, оставшийся со времен первых поселений в Чищевах. Тогда торговцы признали, что женщина обладает равными правами с мужем, и делает собственный выбор. И жив я сегодня, благодаря выбору матери. Она сохранила мне жизнь и потребовала от других, чтобы они уважали ее решение. Я признаю, что женщина вправе сама распоряжаться своей судьбой, и что это право, и требую того же от других. «А кто назначил тебя королем?» — спросила Тимара. Она даже испугалась. Неужели она и этого не заметила?» Неужели остальные признали Грефта предводителем, да еще и доверили ему устанавливать правила и распоряжаться их жизнями? Я сам взялся командовать, когда стало ясно, что никто другой не справится. Кто-то должен принимать решение, Тимара. Не можем же мы все беспечно плыть по течению, никак не влияя на происходящее вокруг. Если, конечно, хотим выжить. К раздражению Тимары Грефт взял какую-то щепку и сунул в костер. Занялась она почти сразу, девушка в ответ палкой выкатила его деревяшку из огня и сбросила в реку, где она зашипела и закачалась на воде. Грефту уловил намек. — Отлично. Можешь не подчиняться мне. То есть можешь попробовать. Но жизни и судьбе не подчиняться нельзя. Нам достался неравновесный расклад. Даже теперь, когда трое мужчин выбыло, соотношение все равно выходит перекошенным. Ты хочешь, чтобы парни дрались за тебя? Хочешь увидеть, как наши товарищи калечат друг друга, ссорятся на всю жизнь, только ради того, чтобы ты ощутила собственную значимость? Грефт повернул голову и посмотрел на Тимару. Его глаза в ночи казались темными и непроницаемыми. «Или ты дожидаешься, когда тебя возьмут силой? Может, это тебя возбуждает? Ничего такого я не хочу. Это омерзительно. Тогда ты должна решить, с кем останешься. Сейчас». пока все парни не придрались за тебя. У нас маленький отряд. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то погиб из-за женщины. Или допустить, чтобы кто-то тебя принудил. Я слишком хорошо представляю, к чему это приведет. Выбери себе пару и покончим с этим». Джерт не выбирала. Она спала с кем хотела. Хлестнула по нему Тимара единственным оружием, какое сумела найти. «Или ты этого не знал?» «Еще как знал». Огрызнулся Грефт. «Почему, как ты думаешь, мне пришлось вмешаться и взять ее под свою опеку?» «Глупо с ее стороны было стравливать мужчин друг с другом. Там подбитый глаз, тут расквашенный нос, и чем дальше, тем хуже. Поэтому я заявил на нее права, чтобы остальные не грызлись. Сам бы я ее не выбрал, если хочешь знать. Она не так умна, как ты, не так хорошо умеет выживать. Я с самого начала дал понять, что интересуюсь тобой». Но ты предпочла недоумка Рабскаля. Я заставил себя смириться с твоим решением, хотя и считал его скверным. Ну что ж, Рабскаля больше нет. А я теперь с сджерт к добру или худу, но, по крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок. Только так я мог помешать остальным бороться за ее благосклонность. Я не могу заявить права еще и на тебя. Так что пока соперничество и борьба за твое внимание не перешли всякие границы... «Лучше сделай выбор и придерживайся его». У Тимары закружилась голова. «Ребенок? Джерт что, беременна? Можно ли было найти худшее время и место для зачатия? О чем она вообще думала?» Не успев перевести дух, она яростно задалась новым вопросом. «А о чем думали парни? Хоть один из них учитывал, что может стать отцом. Или, как и Тац с Рапскалем, они просто делали то, что позволяло им жертв? Гнев захлестнул Тимару. «А кто отец ее ребенка?» «На самом деле это не важно. Я назову его своим, и дело с концом. По-моему, ты как-то слишком многое называешь своим. Может, ты и назначил себя королем или вожаком, Греф, но я в этом не участвовала. Скажу прямо, я не признаю над собой твоей власти, и я определенно не собираюсь выбирать одного из мужчин только ради того, чтобы остальные не перессорились». Если они настолько глупы, чтобы драться за то, что им не принадлежит, то пусть дерутся». Тимара едва не встала и не ушла, но дежурство еще не закончилось, и она по-прежнему отвечала за костер. Она холодно посмотрела на Грефта. «Уходи. Оставь меня в покое». Он покачал головой. «Тебе хочется, чтобы все было просто. Но это не так. Очнись, Тимара». Если ты не выберешь себе защитника, если я не подтвержу твой выбор, кто станет тебя оберегать? Мы здесь одни, теперь еще более одинокие, чем прежде. У нас четыре женщины и семеро мужчин. Джерт со мной. Сильвия выбрала Харикина. Если ты думаешь, четыре женщины? Ушам своим не верю. Ты что, и Элис включил в свои безумные расчеты? Она здесь. И она женщина, так что ее это тоже касается». Это не от меня зависит, просто такова ситуация. Я дам ей время обвыкнуться, а затем поговорю с ней тоже. Ничего не поделаешь, Тимара, мы застряли тут вместе. Как некогда первым поселенцам дождевых чащоб нам придется превратить это место в свой дом. Здесь родятся и вырастут наши дети. Мы, вот эта горстка спящих сейчас людей, те зерна, из которых вырастет новое поселение. Ты сошел с ума. Ничего подобного. Разница между нами в том, что ты еще очень молода и считаешь, будто правила еще что-то значат, когда нет ни властей, ни наказаний за их нарушения. Это не так. Если ты никого не выберешь и не объявишь о своем выборе, кто-нибудь выберет тебя сам, а может и не один. И в итоге ты либо достанешься тому, кто отвоюет это право у остальных, либо пойдешь по рукам. Я предпочел бы этого не видеть. Я никого не выбираю. Грефт медленно поднялся, качая головой. «Вряд ли у тебя есть такая возможность, Тимара». Он отвернулся от нее, но оглянулся и добавил презрительно. «Возможно, Таци впрямь подходит тебе больше прочих. Ты, должно быть, легко заставишь его ждать, будешь водить за нос, пока тебе не придет охота с ним переспать. Но я бы выбрал для тебя не его, и прямо скажу почему. Он слишком высок». И если ты забеременеешь, рожать будет труднее. Ты говорила, что не послушаешь моего совета, но я бы предложил тебе присмотреться к Нортелю. В отличие от таться, он один из нас и больше подходит тебе по росту. Ты ведь не обязана быть с ним вечно. Не исключено, что со временем ты сменишь партнера, а может и не раз. Грефт отошел на шаг, затем остановился и снова обернулся к Тимаре, На миг его взгляд сделался едва ли несочувственным. Не думай, что я навязываю тебе свое мнение. Просто так вышло, что я трезво оцениваю людей и жизнь. Пока все остальные пели песенки и рассказывали сказки у костра, я беседовал с Джессом. Вот это был человек, образованный и мыслящий. Жаль, что его не стало. Он на многое раскрыл мне глаза, включая и то, как устроен большой мир. Знаю, тебе кажется, будто я много на себя беру. «Но, Тимара, на самом деле я просто хочу, чтобы все мы выжили. Я не могу тебя заставить. Могу только повторить, что сейчас у тебя еще есть возможность выбрать. Промедли слишком долго, даже пару дней, и ты ее лишишься. Когда мужчины сразятся за тебя, и один победит, будет поздно напоминать, что ты вправе выбрать себе пару сама. Тебе придется жить с тем, кто тебе достанется». «Ты чудовище!» — понизив голос, прошипела Тимара. Эта жизнь чудовищна!» — отозвался Греф невозмутимо. «А я пытался облегчить ее для тебя. Объяснить, что тебе стоит выбрать, пока есть возможность». Двигаясь бесшумно и ловко, он ушел прочь покачающимся бревнам. Тимара смотрела ему вслед, пока он не вернулся под навес. Ночь лишилась былого покоя. «Знает ли Джерт, как он отзывается о ней?» Грефт предпочел бы Тимару. От этой мысли ее пробрала дрожь, причем не из приятных. Тимара вспомнила, как вначале Грефт показался ей привлекательным. лестно, когда тебе уделяет внимание человек старше тебя по возрасту». Но уже тогда, — вспомнилось ей, — он заговаривал об изменении правил. Почему-то заявление Грефта о том, что он чтит обычаи дождевых чащоб и признает за женщиной право определять собственную судьбу — Вдруг показалось Тимаре живым. «Я не позволю себя принудить», — произнесла она вслух. «Если они передерутся, это их дело, не мое. И если кто-то из них решит, что таким способом сможет меня добиться, то вскоре поймет, как сильно просчитался». Девушка не замечала присутствия Сентары на окраине своего сознания, пока та ей не ответила. «Вот теперь Ты рассуждаешь, как королева, сонно пробормотала драконица. Может, ты и не совсем безнадежна. 21 первый день месяца молитв, шестой год Вольного Союза Торговцев. От Дитозе, Смотрительнице, Голубятни в Триходе, Эреку, Смотрителю, Голубятни в Удачном. От Совета Торговцев Дождевых Чищоб в Касарике и Совета Торговцев Дождевых Чищоб в Триходе списке установленных жертв гибельного землетрясения, наводнения и обвалов на раскопках. Свиток надлежит вывесить в зале торговцев в удачном и внести затем в летописи. «Эрек, это длинный список. Когда получишь его, пожалуйста, найди время побеседовать с моим племянником, Роялом и деликатно сообщить ему, что нашу семью тоже постигла утрата. Два его двоюродных брата работали на раскопках, когда началось наводнение». Их следов так и не нашли. В детстве он дружил с этими мальчиками. Вероятно, он тяжело воспримет эту новость, и семья надеется, что ты сможешь отпустить его на время домой, чтобы он оплакал их вместе с нами. Знаю, тебе будет трудно обходиться без подмастерья, но если ты выполнишь эту просьбу, я буду вечно тебе признательна. Дитозе.